Удивительный чип. Один раз вечером, когда мальчик сидел на дамбе, что-то мокрое и живое шлёпнулось ему на колени. Конечно, мальчик вздрогнул. Он даже качнулся назад от испуга. Но бояться-то было нечего. На колени у него сидел зелёный лягушонок, сидел и улыбался большим весёлым ртом. «Ха-ха», — отчётливо сказал лягушонок, — «ты испугался?»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 желтовато серым брюшком и зеленый, как свежий тополиный листок, спинкой выпуклые глазки блестели, словно черные стеклянные дробинки, а широкий рот был озорным, как у первоклассника, который готов смеяться даже на уроке арифметики. Откуда ты взялся? – спросил мальчик. Шлепнулся прямо как с неба, я даже не ожидал. Чип вытянул к воде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 Я удивился, знаешь, когда? Когда увидел, что ты умный. Попугай, например, может целую речь сказать, а все равно дурак. А ты прямо как человек. Правда? — обрадовался Чип. Конечно. Наверное, в воде звери умнее, чем на суше получаются. Я читал про дельфинов, которые даже с учеными разговаривают. Чип осторожно спросил.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 Мальчик не спорил, и ему почему-то стало жаль Чипа. «Зачем она разоралась, когда утки несли ее по воздуху?» — сердито спросил Чип. «Сама виновата, что свалилась в болото. Я бы ни за что не киркнул, хоть и говорящий». Чип еще помолчал и добавил голосом первоклассника, который долго плакал и, наконец, успокоился. «Ведь она могла попасть...» «В южные моря!» Мальчик почувствовал, как часто бьется крошечное сердечко-лягушонка. «А тебе хочется в южные моря?» Не то спросил, не то просто сказал он Чипу. Чип снова вздохнул. «Там Африка!» — шепотом проговорил он. «Там приключения, коралловые острова, и там тепло.